Глава тридцать четвёртая. «Вы говорили с ним о магии?» Джейн сидела напротив каменной стены с пятнами желтка на лице и перепачканными руками. Солнце за её спиной начинало свой путь по небосклону. Скоро появится прислуга. Но ни то, ни другое её не волновало. «Этридж рассказывал тебе о том, что узнал за годы практики, о своих ошибках». Безжизненная поверхность источала холод. «Этридж рассказывал тебе о том, что узнал за годы практики, Или тебе не приходило в голову спросить? Её рука скользнула вверх, вниз, в надежде нащупать хоть крошечную трещинку, но безрезультатно. "Августин, поговори со мной", с мольбой воскликнула она. Ответа не последовало. Помрачнев, Джейн вытащила из рукава мело Лока мешочек соли и нарисовала на полу круг. Их всегда лучше иметь при себе. Так спокойнее. Её отсутствие вызывало почти физическую боль. Затем посмотрела туда, где раньше была дверь. Патология беременности Абигейл и кишки Рентона, кости Этриджа, то, что выросло не на своём месте. Эта стена также появилась не на своём месте. Откройся, откройся. Стена даже не дрогнула. Джейн заколотила по ней, выругалась в сердцах и отошла на шаг. Слуги скоро будут здесь, осталось не так много времени, чтобы придать себе презентабельный вид. Но она обязана решить задачу и не успокоится, пока не добьётся желаемого. Она чувствовала, что ответ где-то совсем рядом. Если бы Рент остался, но должен быть и другой вариант, верно? Ногти впились в ладонь. Поддавшись вперёд, она оказалась так близко, что губы почти касались камня. Он меня обманул. Прошептала Джейн. Он искал меня, чтобы уничтожить. Не стоило доверять призраку. Но что остаётся, если нельзя принимать на веру всё им сказанное? Я хотела знать то же, что знает он. Я верила, что он откроет мне нечто важное. Получается, он обманывал меня. Он мне солгал? Августин, скажи, что я делаю, когда черчу круг? Августин, объясни мне. Голос ее стал похож на рычание. Дом заскрипел, застонал и стал шататься, словно готовился обрушиться ей на голову. «Августин пытается ей ответить?» «Или этот дом слишком стар и построен в соответствии с нелепыми оккультными принципами?» «Скорее первое, но все же... все же...» «Объясни, почему?» — шептала Джейн. «Почему у меня получается? Ты много лет изучал магию. Доктор Хант много лет изучала магию». Рейнтон Этрич, вы все стремились, а нарисовать настоящий круг получилось у меня. Я провожу ритуал и ощущаю потоки энергии. Она бессильно покачала головой. Это самообман, Густин. Мне просто кажется, что получается то, чего я так хочу. Она молчала и пристально разглядывала белый камень. В нём совсем ничего не изменилось. Поверхность не пошла рябью, не дрогнула. Камень. Просто камень. Ну, конечно, миссис Перл должна была это заметить. Неужели нет? Вот и способ проверить, в какой она находится реальности. Как только придёт миссис Перл, надо будет спросить её о двери в подвал. Только очень спокойно, мимоходом. Если горничная тоже видит камень, значит, он существует. Если же удивлённо спросит: "А что случилось с дверью?", тогда Джейн отправит её на поиски Августина. Ведь подвалы под особняком опасны, муж сам говорил об этом. На духом камень затребежал. Джейн отпрянула и принялась искать глазами другой знак, но безуспешно. Сердечный ритм вскоре восстановился, и стало ясно, что это было видение, а она почти провалилась в сон. Спать, спать нельзя. Явно ощутимая, как вчера усталость сегодня трансформировалась в более лёгкую, подкрадывающуюся незаметно. ошатываясь, как новорождённый же ребёнок, она прислонилась плечом к каменной стене. Осмелевшись на мгновение закрыть глаза, прошептала: "Спасибо". Вдруг эта правда Августин её разбудил. Оттолкнувшись от стены, Джейн поплелась в спальню. Була в акитугих корсетов недостаточно, чтобы воздерживаться от сна. Придётся прибегнуть к средству Августина. Дрожащими пальцами она достала из шкафа кокаиновый шприц и шприцы, положила на кровать. К счастью, миссис Перл перестилила её и воздержалась от вопросов. Открыв блестящую коробочку, Джейн уставилась на шприц и лежащий рядом колбу для смешивания и латунные складные весы. Солнце светило всё ярче. Она с лёгкостью отмерила некоторое количество порошка и развела, добавив воды из стаза, принесённого предусмотрительной миссис Перл. Закончив умылась, отметив, что к счастью уже не видит следов яичного желтка. Раствор кокаина она набрала в шприц. Попыталась закатать узкий рукав, что не удалось. Тогда Джейн расстегнула лиф и вытащила руку. Затем вытянула шнурок из корсета и перетянула предплечье, как это делал Августин. Выпирающий больше обычного живот обнажился. Нахмурившись, Джейн отложила шприц и провела по животу ладонью. Немного левее от центра, прямо над бедром, ощутила болезненный укол. Совсем лёгкий, явный. Рука дрогнула. Внимательная беременность обегеил патологии кишки Рентона. Она отчётливо услышала голос Августина. Он нашёл определённые книги и развлекался, проводя магические ритуалы, пока не ощутил, что в нём появилось и растёт нечто новое. Как быстро это нечто будет расти в ней? Джейн убрала руку и взялась за шприц. «Нужно собраться и отбросить страх». Она не ощущала себя больной, не чувствовала боли, пока не коснулась припухлости на животе, но поняла, что вызвало тревогу в день начала ритуала и вчера, когда занималась Рентоном. Ей надо проявить больше усердия. Нельзя что-то испортить и прийти к необходимости начать сначала». Джейн довольно ловко нашла вену, копируя действия Августина, и сразу успокоилась. Глаза подвели. «Нужно». Чёткость на несколько мгновений сбилась, но несколько раз глубоко вдохнув, она заставила себя сосредоточиться, как в минуты, когда чертила круг, и ввела иглу в вену. Кокаин оказался расплавленным металлом, растекавшимся по телу и готовым принять любую форму. Крик застрял в горле, она с трудом и тяжело дышала, а потом и вовсе затаила дыхание. Вскоре хватка ослабла, Потом исчезла недавно появившаяся настороженность, затем вернулась уверенность, которой она лишилась ещё вечером. Доброе утро, мадам, послышалось от двери. Вам письмо. О, о, милосердный сэр! Джейн подняла голову, посмотрела на руку миссис Перл с письмом и поспешно влезла в платье, хотя и не застегнула его должным образом. Что за отвратительный запах! Горничная поморщилась, заткнула нос и вышла в коридор. Запах? Джейн не сразу осознала, что смрад доносится из ванной. Видимо, и от нее все еще пахнет смертью. Отбросив шприц на кровать, она вбежала в ванную, увидела перепачканную и залитую Брэнди в ванную и с трудом сдержала тошноту. — Простите, мадам, но вам надо ехать в город, встретиться с мистером Лоэллом. Говоря это, миссис Перл усиленно боролась с тошнотой. Джейн повернулась к ней и покраснела. Горничная активно махала рукой с конвертом. Всё это внушает опасения. Боюсь, мадам вы не здоровы. Совершенно здорова, отрезала Джейн и покачнулась. Миссис Перл сделала шаг вперёд, словно собиралась её поддержать. Давайте письмо. Она подалась вперёд, и женщина испуганно отступила. Прищурившись, Джейн разглядела почерк доктора Незамеевой. Это от доктора. Она работает с теми, кто страдает психическим расстройством. Отдайте письмо миссис Перл. Та протянула его с видимой неохотой. Лучше бы доктор прислал медсестру вместо письма. Вы никогда не видели таким Августина? фыркнула Джейн, вспомнив тёмные круги под глазами мужа, путанные лживые объяснения в начале их отношений. поглощённым собой, будто околдованным, растерянным, сбитым с толку, она вырвала письмо из рук миссис Перл, та ахнула, расправила плечи и нахмурилась. "Никогда, миссис Лоуренс". В голосе её появились стальные нотки. "Полагаю, вместе с почтой прибыло и ваше жалование". "Точно так", кивнула миссис Перл. "Хотя вы и урезали нам часть". "Этого не может быть". "Мы с миссис Лотбрайт всё проверили. Это так". Джейн отвернулась, прижав жёсткий конверт к выпуклости на теле. "Простите", пробормотала она. "Моя ошибка. Я всё исправлю. Надеюсь, вы не станете держать зла и поймёте, что сейчас мой ум занят другим". Лицо миссис Перл чуть подогрело. "Я пошлю за каретой", произнесла она. "Вам будет лучше в клинике". Гнев мгновенно вытеснил смущение. "Нет, я должна быть здесь". Мой муж ночевал только здесь. Почему от меня вы не ждёте того же? При хозяйе не в доме никогда не пахло смертью, довольно громко произнесла женщина, но поспешила справиться с эмоциями. Мисс Лоуренс, прошу вас, возвращайтесь в город. Не за что. Из-за него в доме не появлялась грязь, верно, только чувство стыда и вины. Впрочем, она испытывает их не меньше Августина. Однако он сдался на пути к познанию, покорился и терпел. ей же нужно больше. Разве нет? На мгновение уверенности её подвела. Потребовалось некоторое время, чтобы Джейн надержимая и Джейн разумная договорились, но это случилось. Она поверит, если в письме доктор Незамиева назовёт её сумасшедшей. К её мнению она прислушается. Разорвав конверт, Джейн впилась глазами в строчки. Ничего подобного там не было. Незамиева писала лишь о том, что поговаривали об исчезновении Августина, коротко выражала поддержку и желала удачи. «Я уверена, вы справитесь с достоинством. Вы однозначно подходите для этой миссии». «Я должна быть здесь, когда муж вернется», — произнесла Джейн, поднимая глаза на горничную. «Так что я останусь». «Вы удовлетворены?» «Нет, миссис Лоуренс, пройдемте вниз. Мы с миссис Лутбрайт будем дежурить в доме и ночью». Но вы должны вернуться в клинику. Вам надо отдохнуть. Вы уже несколько дней не спите. Кто вы такая, чтобы следить, сплю я или нет?" бросила ей в лицо Джейн. Миссис Перл открыла рот совсем, как мистер Рентон. Какая ей польза от горничной? Миссис Лютбрейт хотя бы готовила, и то лишь пищу для ритуала. Прожечь камина она способна сама и с домашними делами вполне справится без помощниц. Вы правы, Меня не назвать хорошей хозяйкой, продолжала Джейн, видя, как поникли плечи миссис Перл. Недостойщую суму жалования и выходное пособие я отправлю вам обеим домой. Оставьте ключи в кабинете. Но миссис Лоуренс, в ваших услугах здесь больше не нуждаются. Благодарю за всё и прощайте.